Её народ, который умеет так горячо любить, она громко зарыдала. А тем временем Миль де Нуае зачитывал новый устав престолонаследования. Граф Пуатье всё уместным отказаться от всех внешних атрибутов королевской власти. Кресло выдрузили в самом центре возвышения но балдахин он приказал не ставить он появился в темном одеянии без единого украшения хотя официально траур при дворе уже кончился всем своим видом он казалось говорил миссиры мы пришли сюда работать все трое были вонносцев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 И этот чересчур строгий церемониал, введенный им самовольно, поразил участников ассамблеи, напомнив им времена и палатки Филиппа Красивого. Справа от себя Филипп усадил Карла Валуа, рядом с ним Гошель де Шатиёна, рассчитывая таким образом держать бывшего императора Константинопольского на виду. Огла мы подальше от его клана. Филипп Валуа очутился в шести рядах от отца. По левую руку регента оставили место для его дяди, Людовика Девре, чьим соседом оказался родной брат короля, Карл де Ламарш. Так что оба карла не могли переговариваться во время заседания и бунтовать против присяги.